Глава восемнадцатая. «Принесите сюда остальное мое хозяйство», — скомандовала приз Изидору. «В первую очередь телевизор, чтобы мы могли услышать обещанный Бастером репортаж». «Да», — поддержал ее Ирмгард Бейти, быстрая и ясноглазая, как стриж. «Нам, ну, позарез нужен телевизор. Мы столько уже ждали этого репортажа, и он как раз должен начаться». «Мой телевизор принимает только государственный канал», — печально сообщил Изидор. Рой Бейти, усевшийся в большом глубоком кресле так плотно, словно решил поселиться в нем до скончания века, громко рыгнул и заговорил спокойно и терпеливо, как воспитатель, получающий неразумного ребенка. «Но мы, Изи, хотим послушать именно дружище Бастера и его дружелюбных друзей, а не кого-нибудь другого. Или вы предпочитаете, чтобы я называл вас Джей-Ар? Как бы то ни было, вы вполне меня поняли». «И вы сходите за телевизором?» Джон Изидор миновал пустынный коридор и начал спускаться по лестнице. У него все еще кружилась голова от счастья, от ощущения, испытанного впервые в жизни, своей нужности. «От меня зависят другие, они не могут без меня обойтись», — думал он, ступая по заросшим пылью ступенькам. «Да и вообще будет очень приятно посмотреть дружище Бастера по телевизору, а не слушать его, как все последнее время, по приемнику в фургоне». И ведь точно именно сегодня дружище Бастер должен обнародовать свое сенсационное, подкрепленное надежнейшими документальными свидетельствами и Так что, благодаря появлению Прис, Роя и Ирмгард, я получу возможность своими глазами увидеть самую, пожалуй, важную телевизионную передачу, какая только была когда-либо. Здорово! Жизнь Джона Изидора явно шла на подъем. Зайдя в квартиру, бывшую временным пристанищем Прис, он первым делом отключил телевизор от сети и вытащил комнатную антенну. В обрушившиеся со всех сторон тишине его собственные руки стали вдруг какими-то призрачными нереальными. Один в квартире, без Роя, Ирмгард и Приз он мгновенно увял, потух, стал до странности похожим на вот этот, только что выключенный телевизор. «Мне необходимо быть с другими людьми», — подумал он, — «необходимо, чтобы жить. Раньше, пока они не пришли, я еще мог жить здесь в одиночестве, но теперь все изменилось, и пути назад нет. Невозможно перейти от людей к безлюдию. Это ведь я испуганно, понял он. Это я завишу от них, слава богу, что они остались». Чтобы перенести все вещи приз наверх, потребовалось два захода. Джон Азидор решил начать с телевизора, а уж потом вернуться за чемоданами и всякой мелочью. Несколько минут спустя он занес тяжеленный телевизор в свою гостиную и поставил его онемевшими от напряжения руками на кофейный столик. Супруги Бейти и Прис наблюдали за действиями Изидора абсолютно отстраненно, отнюдь не пытаясь ему помочь. — В этой комнате очень хороший прием. — похвастался он, задыхаясь от усталости, и начал подключать телевизор. — Раньше, когда я тоже смотрел «Дружище Бастера» и его... — Ты просто включи телевизор! — оборвал его Рой Бейти. — Не перестань болтать! Джон Изидор включил телевизор и сразу направился к двери. — Еще один заход, и все будет готово! — сказал он, задержавшись в дверях, чтобы немного согреться теплом их присутствия. — Это чудесно! — равнодушно откликнулась Прис. Джон Зидор чуть не силой оторвал себя от косяка и вышел в коридор. Пожалуй, что, — думал он, — они меня вроде как эксплуатируют. Но это его ничуть не волновало. Ведь все равно они мои друзья, — говорил он себе. В опустевшей оглохшей квартире он собрал всякие женские одежки, распихал их по чемоданам и затем отправился в обратный путь. — Несколькими ступеньками выше, в глубокой пыли, что-то явственно копошилось, что-то маленькое и неоспоримо живое. Джон Азидор мгновенно уронил чемодан и выхватил из кармана пластиковый в аптечный пузырек, бывший у него, как и едва ли не у всех обитателей Земли, всегда при себе, в расчете как раз на такую оказию. «Ну, так и есть! Вот он, паук! Ничем особо не примечательный, но ведь живой же!» Трясущимися от радости пальцами Джон Азидор осторожно переместил паука в пузырек и плотно закрутил крышечку, предусмотрительно продырявленную в нескольких местах иголкой. Наверху дверей своей квартиры он остановился, чтобы перевести дыхание. — Ну да, ребятки, время уже наступило. С вами дружище Бастер, который глубоко, ха -ха, как в колодце... «Надеяться, что вам всем ну прямо не втерпешь ознакомиться с открытием, которое я тут недавно сделал и которое, должен заметить, было полностью подтверждено наилучшими учеными, работавшими не покладая рук и ног последние несколько недель. А, ребятки, это самое, что ни на есть оно!» «Я нашел паука», — сказал Джон Изидор. Трое андроидов мгновенно перенесли все свое внимание на него. Дай-ка посмотреть, протянул руку Прис. — Не болтайте, когда по телевизору бастер! возмутился Рой Бейти. Я никогда не видела пауков. Прис крутила аптечный пузырек с интересом, рассматривая плененное там существо. А кто у него, ног-то... кто? Ты не знаешь, Джей Ар, зачем ему столько ног? А так уж они, пауки, устроены, — сказал все еще не пришедший в себя задыхающийся от счастья Изидор. — У них всегда восемь ног. — А ты знаешь, Джей-Ар, что я думаю? — спросила, поднимаясь со стула, Прис. Я думаю, что ему совсем и не нужно столько ног. — Восемь? — переспросила Ирмгард Бейти. — А почему бы ему не обойтись четырьмя? — Отрежь четыре, и мы посмотрим. Она достала из сумочки острые блестящие маникюрные ножницы и передала их Прис. Джона Изидора охватил ужас. Прис отнесла пузырек на кухню, открыла его и вытряхнула паука на столик, за которым Джон Изидор обычно завтракал. «Скорее всего, он будет тогда бегать чуть медленнее», — сказала она. «Но здесь все равно нету вокруг никаких мушек, так что ему и так, и так умирать с голоду». И взялась за ножницы. «Пожалуйста», — сказал Изидор. «Он что, что-нибудь стоит?» «Не уродуйте его!» Взмолился Джон Изидор, взмолился чужим визгливым голосом. Быстрый щелчок ножниц, и приз отхватил одну из ног паука. В гостиной на экране телевизора продолжался долгожданный репортаж. «Посмотрим, к примеру, с большим увеличением на часть заднего плана», — говорил дружащий Бастер. «Вот это и есть то самое небо, которое вы обычно видите. Сейчас я попрошу Эрма Параметра...» который возглавляет нашу исследовательскую группу, подробно рассказать о своем, без преувеличения, можно сказать, сотрясающем основы мира открытии. Придерживая паука краем ладони, Прис отстригла ему еще одну ногу и улыбнулась. Тщательные лабораторные исследования увеличенных фрагментов видеоизображения — говорил по телевизору какой-то другой новый голос. — С ясностью показали, что серое небо и заметное при дневном освещении луна, на фоне которых двигается Мерсер, не просто неземные, они ненастоящие. — Ты все пропустишь, — сказала появившаяся в дверях Ирмгард. Затем она увидела, что делает приз, и добавила. — Это может и подождать. А он говорит такие важные вещи. Теперь нет никаких сомнений, что все, что мы уже давно подозревали, потише... — прикрикнул на нее Рой Бетти. — Чистая правда, — закончила Ирмгард. Так называемая луна нарисована, — говорил телевизор, — на сильных увеличениях, одной из которых вы сейчас видите, явственно заметной мазки кисти. Имеются также серьезные указания на то, что чахлые растения и пересохшая бесплодная почва, а, возможно, даже и камни, бросаемые в Мерсера, предполагаемыми никогда невидимыми врагами, равным образом сфальсифицированы. Более чем вероятно, что все эти якобы камни изготовлены из некоего мягкого пластика и никого не могут поранить. Иными словами, — вмешался дружище Бастер, — Уилбур Мерсер ничуть не страдает. В конечном итоге, мистер Бастер, продолжил глава исследовательской группы, нам удалось обнаружить бывшего голливудского специалиста по особым эффектам, мистера Уэйда Коро, каковой и заявил, основываясь на своем многолетнем опыте, что так называемый мерсер это попросту какой-то мелкий актер, шагающий по установленной в звуковом павильоне декорации. Более того, Коро даже взял на себя ответственность заявить, что он узнает использованный при съемках звуковой павильон, как тот, который был в свое время. построен для некоего мелкого, давно уже отошедшего от бизнеса кинопродюсера. На него кора неоднократно работал несколько десятков лет тому назад. — Одним словом, — подытожил дружище Бастер, — у него нет практически никаких сомнений. К этому моменту Прис отстригла пауку и третью ногу. Он жалко ковылял по кухонному столику, пытаясь найти себе путь к свободе, пытаясь и не находя. «Честно говоря, — говорил сухой педантичный голос, — мы сразу же поверили Кору, а потому не пожалели времени на изучение фотографий актеров, использовавшихся на эпизодических ролях в старой, ныне несуществующей голливудской кинопромышленности». «Слушайте, слушайте!» — сказал Рой Бейти. Ирмгард не отрывала глаз от экрана, и даже приз временно перестала калечить паука. Изучив тысячи и тысячи фотографий, мы остановили свое внимание на одном очень старом теперь актере по имени Эл Джарри, который сыграл ряд эпизодических ролей в довоенных фильмах. По последним имевшимся данным, Джарри проживал в городке Ист-Хармони, штат Индиана, на Ларк-авеню. Мы послали туда нашу техническую команду, и сейчас я попрошу одного из членов этой команды описать то, что они увидели. Несколько секунд тишины, а затем новый голос, столь же тусклый и невразительный. Найденный нами дом представлял собой ветхую развалюху, и располагался на самой окраине города, где в настоящее время никто, кроме самого Джари, уже не живет. Хозяин дома, ни секунды не задумываясь, пригласил нас в свою кошмарно захламленную, проплесневелую насквозь пропахшую затклостью гостиную, и я тут же при помощи телепатических средств просканировал его мозг, столь же забитый всяким мусором, как и гостиная. — Слушайте, слушайте! — сказал Рой Бейти, нетерпеливо ерзавший на самом краешке стула. — Я выяснил, — продолжал техник, — что этот старик получил приглашение от некоего анонимного, никогда им не виденного продюсера и снялся в серии пятнадцатиминутных видеороликов. Как мы и предполагали, камни были изготовлены из мягкого резиноподобного пластика, неоднократно проливавшаяся кровь была попросту кетчупом и единственным страданием, — говоривший негромко благопристойно хохотнул, выпавшим... На долю мистера Джари была необходимость по много часов подряд обходиться без виски. — Эл Джари, сказал дружище Бастер, чье лицо вновь появилось на экране, — старик, который даже в лучшие свои времена не был способен ни на что достойное нашего или хотя бы его собственного уважения. Эл Джарри сделал фантастически скучный монотонный фильм, даже серию таких фильмов для кого-то, кого он и тогда не знал и по-сю пору не знает. Среди приверженцев мерсеризма бытует мнение, что Уилбур Мерсер не является человеком и что он некая высшая сущность, пришедшая на Землю неизвестно откуда, возможно, с другой звезды. Ну что ж, в каком-то смысле они правы. Уилбур Мерсер не только не является человеком, но и вообще не существует. Мир, по которому он карабкается, представляет собой грошовую, заурядную, голливудскую декорацию, выброшенную на помойку много лет тому назад. Но вот кто организовал это надувательство, распространил его на всю Солнечную систему, задумайтесь об этом, ребята». Да нет, нам этого не узнать, пробормотала Ирмгард. Да нет, мы никогда этого не узнаем, сказал дружище Бастер. И мы никогда не поймем, какую цель преследует это мошенничество, да, ребята? Именно мошенничество, весь мерсеризм сплошное мошенничество. А я думаю, что никаких секретов здесь нет, сказал Рой Бейти. Все вполне очевидно. «Мерсеризм» появился. «Но вы все-таки задумайтесь», — продолжал дружище Бастер. «Задайтесь вопросом, как именно влияет мерсеризм на людей. Если верить мерсеритам, они испытывают...» «Все дело в этой самой эмпатии», — сказала Ирмгард. «Так называемое слияние». Миллионы обитателей Солнечной системы сливаются в некое единство, единство легко управляемое телепатическим голосом Мерсера. Обратите на это внимание. Какой-нибудь амбициозный политик с замашками Гитлера. Нет, все-таки это эмпатия. Упрямо повторила Ирмгард, сжав кулаки, она бросилась на кухню к Изидору. «Ведь точно так же это просто способ доказать, что люди могут что-то такое, что недоступно нам? Потому что без этого мерсеровского слияния нам оставалось бы только верить вам на слово, что вы испытываете эту свою эмпатию, это общее групповое переживание». Так как там паук?» — она наклонилась над плечом Прис. Щелкнув ножницами, Прис отхватил еще одну паучью ногу. «Теперь четыре», — сказала она и слегка подтолкнула паука пальцем. «Не хочет ходить». «Но я точно знаю, что он может». В дверях появился сияющий, чуть не приплясывающий от радости Рой Бейти. — Наконец-то Бастер сказал это во всеуслышание. — Весь мерсеризм — сплошное мошенничество. — Все это сострадание — сплошное мошенничество. Он подошел и с любопытством уставился на паука. — Совсем не хочет ходить, — пожаловалась Ирмгард. — Ничего, сейчас он на меня забегает. Рой Бейти вынул спичечную коробку и чиркнул спичкой. — Ну вот, — возликовала Ирмгард, когда паук начал суматошно отползать от приближающегося пламени. — Я же говорил, что он может ходить и на четырех ногах. — Да что это с тобой? — удивилась она, взглянув на Изидора. — Ты же ничего не потерял. Мы заплатим тебе, как оно там, ну, то, что написано в каталоге Сидни. Не надо делать такую кислую физиономию. Или ты это из-за Мерсера, из-за того, что на нём там узнали. Да отвечай ты в конце концов. Ее палец озабоченно ткнул. Изидору в бок. — Он расстроился, — сказала Прис. — Потому что у него тоже есть этот эмпатический ящик с ручками в другой соседней комнате. Ты им пользуешься, Джей Ар? — Да, конечно, он им пользуется, — высокомерно ухмыльнулся Рой Бейти. — Они же все так делают. Во всяком случае, делали. Может, теперь у них малость прояснится в мозгах. — Я не думаю, — заметила Прис, что это покончит с культом Мерсера. Но вот сейчас, в эту минуту, — В солнечной системе полным-полно несчастных людей. Эти минуты мы ждали месяцами, — повернулась она к Эзидору. — Мы знали, что оно будет, что оно близится, это потрясающее разоблачение, сделанное Бастером. И добавила на секунду, замявшись. — Да ладно, чего там скрывать? Бастер — один из наших. — Андроид, — пояснила Ирмгард. — Только никто этого не знает. В смысле, никто из людей. Прис отстригла пауку еще одну ногу. Увидев это, Джон Зидор оттолкнул ее в сторону, отнес изуродованное существо к раковине и пустил сильную струю воды. Вместе с пауком и едва ли не быстрее в нем умерли все недавние радужные надежды. — А он ведь и вправду расстроен, — забеспокоилась Ирмгард. — Да не смотри ты так на меня, Джей-Ар. — И почему ты ничего не говоришь? — Я ведь тоже очень расстраиваюсь, — повернулся на Прис и Рою. — Глядя, как он стоит там у этой раковины и молчит. Он ведь и слова не проронил с того самого момента, как мы включили телевизор. — Нет, — покачала головой приз, — это не телевизор, это паук. — Ведь так ведь, Джон Эзидар? — Ничего, он скоро отойдет, — крикнула она вслед Ирмгард, которая пошла в гостиную выключать телевизор. — Ничего не поделаешь, изи, теперь этой штуки крышка, — иронически улыбнулся Рэй Бейти, — в смысле мерсеризму. Подойдя к раковине, он подцепил ногтями неподвижное тельце паука и добавил. — Как знать, может, это был последний паук. Последний паук, живший на земле. В каковом случае и паукам тоже крышка. Все, с концами. Я я плохо себя чувствую, с трудом выдавил из себя Изидор, А затем достал из кухонного шкафчика чашку и надолго, наверное, надолго... Время почти перестало для него существовать, застыл, крутя ее в руках. — Так что же, — спросил он в конце концов у Роя, значит, небо за Мерсером было просто нарисованное, не настоящее? — Ты же видел по телевизору эти увеличения, видел? Там ясно, заметные мазки кисти. — И все равно мерсеризм не кончен, — упрямо возразил Изидор. — Эти трое, а может и все андроиды, страдают... «Каким-то страшным, злокачественным недугом», — думал он. «Возможно, этот паук и вправду был последним на земле, как сказал Рой Бейти, а теперь пауку конец, мерсеру конец, а пыль и разруха буквально на глазах захватывают мир». Джон Зидор слышал победное шествие хлама, конечное торжество хаоса, который сметет все формы, пустоту, которая поглотит всякое бытие, Он слышал, ощущал это, бесцельно крутя в руке пустую керамическую чашку, а затем кухонный шкафчик затрещал и развалился. Пол под его ногами угрожающе просел. Вытянув руку, Джон Зидор коснулся стены. Его рука без усилия прошла насквозь. По ней дождем потекли частички цемента и штукатурки, серая труха, похожая на ту, что снаружи, на радиоактивную пыль. Он присел за стол, и в тот же момент трубчатые ножки стула стали гнуться, словно гниль проела их насквозь. Тогда он торопливо встал, отставил чашку и попытался исправить стул, придать ему прежнюю форму, однако стул развалился при первом же прикосновении. Шурупы, соединявшие раньше отдельные его части, вырывались наружу, свободно свисали, сыпались на пол. Прямо у него на глазах керамическая чашка покрылась сетью мельчайших трещинок. Трещины змеились и разрастались... Еще секунда, и от края чашки с негромким щелчком отвалился осколок. — Что это он делает? — голос Ирмгард Бейти звучал тревожно и словно откуда-то издалека. — Он же все ломает. — Изидор, прекрати. — Я этого не делаю. Изидору хотелось побыть одному. Чуть покачиваясь, словно пьяный, он побрел в гостиную и встал рядом с драной кушеткой, глядя на пожелтевшую грязную стену. на россыпи черных мушиных точек и пятна от раздавленных насекомых, насекомых, которые когда-то здесь ползали, а теперь их нет. А затем снова подумал о четырехногом паучьем трупике. Все здесь очень старое проплыло у него в голове. Распад начался уже давно и никогда не прекратится. Паучий труп трубит победа. В углублении образованным просевшим полом начали появляться куски животных, воронья голова, Уйма мумифицированных рук, принадлежавших когда-то обезьянкам. Чуть поодаль стоял ослик, неподвижный и все же, скорее всего, живой. Во всяком случае, он не начал еще разлагаться. С хрустом, кроша ногами чьи-то хрупкие, сохшие кости, Джона Зидор пошел к ослику, и тут же откуда-то сверху на трогательную, беззащитную морду упала из синяя черная ворона. «Не надо!» — крикнул он, однако ворона не послушалась и начала быстро, жадно выклевывать ослику глаза. Вот и снова, — подумал он, — опять со мной то же самое. Я пробуду здесь внизу очень долго, как и прежде. Это всегда очень долго, потому что ничто и никогда здесь не меняется. Поворотный момент наступает лишь тогда, когда нечему уже распадаться. Прожелестел порыв сухого, как в пустыне, ветра и везде, куда ни кинешь взгляд, стали рушиться груды костей. Даже ветер их разрушает, — подумал он. Значит, очень поздняя стадия, скоро время перестанет быть. Вот только бы вспомнить, как отсюда выбираться. Посмотрев наверх, он не увидел ничего такого, за что можно было бы ухватиться. — Мерсер, — сказал он вслух, — где ты сейчас? — Это могильный мир, и я снова в нем. Но на этот раз тебя нет здесь со мной. По его ноге что-то ползло. Он опустился на колени и начал искать, и нашел это что-то, потому что оно двигалось совсем медленно. Искалеченный паук кое-как перемещал свое тело, опираясь на немногие оставшиеся ноги. Он поднял паука и положил его себе на ладонь. Кости, — понял он, — пошли вспять, паук снова живой. Мерсер где-то близко. Дул ветер, крушая, рассеивая оставшиеся кости, однако он явственно ощущал присутствие Мерсера. — Иди сюда, — сказал он Мерсеру. — Проползи по моей ноге или найди какой-нибудь другой способ коснуться меня, хорошо? «Мерсер!» — подумал он, а затем сказал вслух. «Мерсер!» По знакомому унылому ландшафту двигались сорняки. Они ввинчивались в окружавшие его стены и укоренялись там, пока не стали своей собственной спорой. Спора разрослась, треснула и взорвалась, дождем разбросав ошметки бетона и ржавого железа, бывшие прежде стенами. Но запустение осталось и после того, как стен не стало». Запустение следует после всего прочего, после всего, кроме смутной хрупкой фигуры Мерсера. Старик смотрел прямо на него тихо и безмятежно. — А небо, оно нарисованное? — спросил Изидор. — Там правда видны под увеличением следы кисти? — Да, — сказал Мерсер. — А я их не вижу. — Ты слишком близко, — сказал Мерсер. — Чтобы увидеть, нужно смотреть издалека, как андроиды. У них лучшая перспектива. «И потому они говорят, что ты мошенник?» «Я и есть мошенник», — сказал Мерсер. «Они вполне искренни, их исследования вполне настоящие. С их точки зрения я престарелый актер Эл Джарри, снимавшийся когда-то в эпизодических ролях. Все, что они говорили, все их разоблачения, все это правда. Они действительно приходили ко мне и беседовали со мной. Я рассказал им все, что они хотели знать, то есть вообще все, в том числе и про виски. Это правда», — улыбнулся Мерсер. Они проделали прекрасную работу, если судить с их точки зрения, репортаж дружище Бастера был вполне убедительным. Им будет трудно понять, почему же ничего не изменилось. Ведь ты же все еще здесь, и я все еще здесь. Мерсер указал взмахом руки на знакомый выжженный бесплодный склон. — Сейчас я поднял тебя из могильного мира, и я буду поднимать тебя раз за разом, пока ты не утратишь интересы и не захочешь бросить. Но ты должен перестать искать меня, потому что я никогда не перестану искать тебя. — Насчет виски мне не нравится, — сказал Изидор. Это как-то принижает. — Это потому что ты высокоморальная личность, а я нет. Я не сужу никого, даже самого себя. Мерсер поднял неплотно сжатую руку ладонью вверх. — Чуть не забыл. Тут у меня есть кое-что твое. Он разжал пальцы. На его ладони сидел искалеченный паук, только теперь он не был искалечен. Все отстриженные ноги восстановились. — Спасибо. Изидор взял паука и хотел было сказать еще... Забринчал сигнал тревоги. — В здание вошел охотник, — рявкнул Рой Бейти. — Потушите весь свет. — Отдерите его от этой коробки. Он должен быть наготове. Скорее... — Да расшевелите вы его, наконец!